Я никогда не думала, что какая-нибудь мелочь может испортить большое и чистое чувство. Знаете, что, я давно хотела на ком-нибудь жениться, только я очень стесняюсь этого. Но я могу еще с девушкой познакомиться, конечно, но дальше чего делать, я уже не знаю. А Нина оказалась такая смелая, у нас с дело далеко зашло. Она даже ко мне один раз домой приходила. Мы с ней целый вечер арбуз кушали. Арбуз такой вкусный был, я четыре куска съел. А потом уже, когда пошел Мину провожать, почувствовал, что зря я столько арбуза съел. Но было уже поздно. И вот мы идем с ней, а я внимательно улицу осматриваю. И вокруг только большие дома, а маленького домика нигде нету. Она говорит, у тебя чего-нибудь случилось? Я говорю, нет, ну может. Она говорит, а чего ты все время ищешь? Я говорю, чего-чего, я чего этот ищу, кулинарный техникум. Я говорю, если можно, пойдем побыстрее. Она говорит, может, ты меня провожать не можешь? Я говорю, провожать я тебя могу, я медленно идти не могу. Она говорит, поедем на автобусе. Я говорю, ты что, там народу много, но меня могут надавить. И мы пошли побыстрее, но ну, нету маленького домика, и все, ну чего здесь. А есть только милицейская будка. Я подхожу и говорю, товарищ лейтенант, я у вас хотел спросить, где... Он говорит, что? Я говорю, тише. Тише, то девушка услышит. Он говорит, почему те же вы что, преступление совершили? Я говорю, нет, только собираюсь. Мокрое дело. Он говорит, не бойтесь, мы вам не дадим этого сделать никогда. Я вернулся к Нине, мы уже добежали прямо до ее дома. Она говорит, пойдем ко мне, я тебя с мамой познакомлю. Я говорю, а, только мне сейчас твоей мамы не хватало. Мы поднялись, а мама говорит, хорошо, что вы пришли, пойдемте чай петь. Я говорю, чего я вам сделала, то Она говорит, не хотите чай, пойдемте арбуз кушать. Я как закричу, люди добрые убивают ни за что. Дальше чего было, я не хочу описывать. Я к чему всю эту историю рассказала? У нас для молодых все делают. И ЗАГСы строят, и дворцы в сочетания, и даже родильные дома. Неужели нельзя, чтобы на каждой улице? Для такого большого чувства стоял хотя бы один кулинарный термин.